ложив на груди тяжелые руки, Дорфл спокойно стоял прямо посреди комнаты. Перед големом был установлен арбалет, принадлежащий сержанту Детриту и переделанный из какого-то осадного орудия. Арбалет был заряжен шестифутовой железной стрелой. Шнобби, удобно устроившись на стуле, держал палец на спусковом крючке «Шнобби, оставь эту штуковину в покое! Из нее нельзя здесь стрелять!» — крикнул Маркоул. Нам придется ремонтировать несколько кварталов. Мы выбили из него признание, сообщил сержант, возбужденно прыгая вокруг Маркову. Он все отрицал, но мы добились-таки признания. И у нас есть еще не раскрытые преступления. Может, это тоже он? Дорфул протянул дощечку. Я виновен. Что-то выпало из его ладони, что-то короткое и белое похожая на половинку спички. Марков быстро наклонился и подобрал странный предмет. Потом взял список колонна. Он был довольно длинным и содержал все нераскрытые преступления, зарегистрированные в городе за последнюю пару месяцев. — Он что, во всем этом сознался? — Пока нет, — сказал Шноби, — но только пока. — Мы еще не все зачитали, — встрял колонн. «Это всё я», — написал Дорфу. «Ого!» — удивился Колонн. «Господин Ваймс будет очень нами доволен». Марков подошел к голему, глаза которого светились, как тусклые оранжевые огоньки. «Это ты убил отца Трубчика?» — спросил он. «Да». «Видишь?» — воскликнул сержант колон. «Я же говорил...» «А почему ты это сделал?» Продолжил допрос Маркоу. Ответа не последовало. — И господина Хопкинсона из музея гномьего хлеба тоже ты убил? — Да. — Забил железным ломом? — уточнил Маркоу. — Да. — Постой-ка, — изумился Колонн. — По-моему, ты говорил, что его... — Отставить, Фред, — перебил Маркоу. — Дорфул, а почему ты убил их? — Нет ответа. Что обязательно должна быть причина? Мой папаша всегда говорил, големам доверять нельзя, — сказал Колон. Черт их знает, что у них в башках варится. Так и говорил. — Они когда-нибудь кого-нибудь убивали? — спросил Маркоу. — По желанию, не по желанию, даже думать об этом не хочется, — путанно откликнулся Колон. Папаша рассказывал, однажды он работал с одним големом. Так вот, этот самый голем все время на него пялился. Просто жуть. Повернешься, он стоит и таращится. Дорфул упорно смотрел в стену перед собой. — Этишина! — внес свою лепту Шномби. Марков подтянул к себе стул, уселся на него верхом, лицом к дорфлу и принялся крутить между пальцами сломанную спичку. «Я знаю, что ты не убивал господина Хопкинсона, и вряд ли ты убил отца Трубчика, наконец произнес он. Думаю, ты нашел его, когда он уже умирал. По-моему, ты хотел спасти его, Дорфул. И уверен, что смогу доказать это, когда прочту схему у тебя в голове». Яркий свет, вырвавшийся из глаз голема, заполнил всю комнату. Глиняный стукан, подняв кулаки, шагнул вперед. Шнобби, выстрелил из арбалета. Дорфул с легкостью поймал стрелу. Раздался пронзительный скрип железа, и стрела превратилась в подобие лома, обвившегося вокруг кулака Дорфул. Но Маркоу уже стоял позади голема, открывая его голову. Пока голем поворачивался, занося свое оружие, огонь в его глазах потух. «Так, посмотрим, посмотрим», сказал Маркоу, вытаскивая пожелтевший свиток.